Позиция на верхней площадке колонны u 11 под самым потолком оказалась чрезвычайно удобной. До выхода из тоннеля меньше сотки. Для его косилки, можно сказать, вплотную. 14,5 на сотке бьет больше 50 мм. Энергия – жуть. Если без щитов, то любого двухтоника можно забрать. Впрочем, и приказ тоже соответствующий. На мелкие цели отвлекаться строжайше запрещено. Только кентавр или паук. И хорошо. Пашка, признался жутко ревновал. Одноглазый своим штуцером сразу троих сдернул, а он с КПВ пока никак не отличился. Возникший дисбаланс требовал немедленного устранения. Именно паука он и ждал. Кентавр, пожалуй, пойдет следом за платформой. Вперед ему соваться смысла нет, и параллельно по галерее идти габариты не позволяют. А паук, этот сразу полезет, по потолку. Понятно, что трубы удержат. Подлейшая тварь, этот контроллер, прячется в переплетении труб, словно в джунглях не достанешь его. А потом на тросе вниз упадет, повиснет, как на паутине. И но ну, своими миниганами ганами стричь. мини -ган. Название семейства многоствольных скорострельных пулеметов, построенных по схеме Гатлинга, калибр 7,62х51 на НАТО. Три тысячи выстрелов в минуту, а боезапас у него на каждый пулемет по 10 тысяч семерки в коробах. Пятьсот кило на оба. Три минуты непрерывной стрельбы, даже чуть больше. Любая цель в мелкую лапшу. Пары секунд достаточно, чтобы командира в фарш разместила Никак нельзя упустить. Именно он, дробосек, прикрывал сейчас его верхнюю полусферу. Момент подрыва мин на потолке он не то чтобы проморгал, а просто не ожидал. Платформа уже выдвинулась почти полностью, уже пошла выныривать из галереи пехота, Наушники вдруг щелкнули, и пятачок на выходе заволокло дымом и чертящими воздух осколками. Пашка аж вздрогнул. — Ведь рано же! — и внезапно понял. Платформа уходила назад, а над ней, словно дускатная крыша, торчали щиты. Догадалась? Перехватив рукоять пулемета, он хотел было влупить прямиком в открывшуюся лобовину. Но под потолком галереи замелькала, и на стену, Суча коленчатыми лапами и нащупывая дорогу полез паук. Контроллер выбирался медленно. Нужно ведь и через угол перебраться, и упоры нащупать, чтоб прочно на стене крепились, чтобы не оторвало под двумя тонами, и у дровосека было вполне достаточно времени на выстрел. Только стрелять пока некуда. Корпус со спины и головная часть, башня с оптикой, укрыты щитами. Только линзы камер в ночнике блекуют. Но КПВ не снайперка. В узкий разрез щитов по башке можно не попасть, тем более по линзе. И Пашка, чувствуя, как от напряжения ломит затылок и подрагивает палец на спуске, все ждал того мгновения, когда тварь раскроет щиты, словно крылья, выпростав свои жуткие пулеметы. Железный! Какого хера? Пашка молчал. Сейчас потянешься к тангенте и упустишь мгновение. Конечно, можно и в щиты пульнуть, а толку ленту угонишь. Да и то не пробьешь, с нужной запреградкой. Нет уж, тут наверняка надо. Выбравшись на стену, механизм медлить не стал. Панцирь щитов раскололся надвое. Половины поползли в стороны. Дернулись блоки стволов, выходя на цель. И тогда дровосек, плотоядно оскалившись, воткнул игольник прицела загривок и выжал гашетку. Короткая очередь ушла прямиком в холку, вместо соединения башни и корпуса. Самая уязвимая часть — 20 миллиметров брони. Контроллер, так и не доведя стволов, сорвался со стены и врезался в пол, сотворив небольшое землетрясение. Пашка, самодовольно ухмыляясь, отвалился от прицела. Теперь все как надо. Есть чем с одноглазым потягаться. Головосек, спишь, бля? Никак нет. Бдю, коротко ответил Пашка. Ей-богу, обидно даже такое недоверие. Когда он вообще спал в засаде? Другое дело, что напрягся командир, это понятно. Но так-то все под контролем. Секунды 3-4 еще точно было. «Меняй позицию!» «Есть!» Не выходя на частоту, буркнул дровосек. Сдернул с упора в пулемет и полез вниз. Ставро весь этот кипиш, что развела обойма внизу, до поры до времени не касался. Задача у него стояла другая. И задача архив важная. Лежа на куполе печки Ю-10, фактически под самым носом у выползающего из коридора врага, Серега поглаживал чуть шероховатый тубус огленя и улыбался. Все же раскулачили дровосека на две гранаты. Одну ему, вторую Одину. Ничего, у железного еще клюква и град в загашнике, и хватит с него. А после сегодняшнего так и вовсе запасов прибавится. С тех же платформ снимут. Если, конечно, машины их в бою не используют. Платформа и была сейчас его основной задачей. Выбравшись в цех, ППК кажется под направленными минами, Сначала они отработают, и тот же следом должен успеть он. Именно в таком порядке. В Машине сбить одиночную гранату, расплюнуть. Но если сначала осыпать ее хорошенько, перегрузить систему активной защиты множество мелких целей, часть навесного содрать, тогда уже шансов больше. Словно нос ледокола из галереи показались сомкнутые лобовые щиты. Серега, обняв покрепче тубы с правой, левой чуть пришторил дырку, через которую глядел из-под накидки наружу. Как бы не заметила. И момент упустить нельзя. И скрыться тоже опасно. Вот как хошь, так и воюй. Дальше все пошло совсем не так, как представлялось в голове. Вместо того, чтобы выбраться наружу и получить сверху роликами по загривку, а потом оглянем куда-нибудь в бочину, ППК вдруг попятилась назад и сдернула щиты. Ставр лежал под накидкой и словно распался надвое. Одна его половина вопила «Мочи, ведь уйдет! Щиты вверху! Цель открыта! Бей!» А вторая, понимая, что и шансов на поражение уже не так много, и выстрелов в дефицит, и ролики отработали не так, как планировалось, молчала. Серега дернулся раз, дернулся два и выдохнул. Лесть было уже поздно. Из галереи, нащупывая дорогу, выбирался паук. Сотня метров до него. Только вскройся и в миг на тряпочки пустят. Спасек, спишь, бля?» Рямкнул наушник, и Ставр вжал голову в плечи. Но нет еще, пока не по его душу. Да и железный четко отработал. Туша паука громоздилась внизу и уже даже не дергалась. «Никак нет, бдю». «Меняй позицию. Ставр, на связь». «Принимаю», — прошептал Серега, чувствуя, как краска заливает лицо. «Почему не работал? Такой момент просрал». «Виноват, командир. Зевнул». Но так и она не вылезла, не по плану пошло. Замешкался я, а потом паук полез, там уже и вовсе глухо. Прозвучало, конечно, жалко. Сам понимал, подвел. Вернуть эти проклятые три минуты наизнанку бы вывернулся, но сделал. Однако время упущено, платформа уже скрылась с глаз, и оставалось только надеяться, что ошибка эта не станет обойне в слишком уж дорогую цену. Внизу доколачивали оставшихся кадавров, а Ставр, уцепив РПГ за ремень... Волоча его по металлу купола пятясь пополз назад. Над душе было покосна По итогу первого контакта получалось вовсе уж кучеряво. Минус два паука, минус КШР 500, минус 6 КШР 400, которые двигались в одной куче с кадаврами и тоже попали под раздачу. Минус 15 организмов. Кроме Сотникова еще и Одноглазый с южного крана троих сминусовал. Правда, целая осталась платформа. Но тут уж не срослось, так не срослось. ППК торчала теперь в глубине галереи за своими щитами, словно пробка в горлышке бутылки, топорщась стволами в цех. Хоть навесной с нее слегка облупили. Тоже добро. В принципе, и Ставра тоже можно понять. Ждали ее полностью открытой. То, что она попятится, никто предугадать не мог. И давить на него не стоит, боится сам косяк понимает. Кажется, противник взял оперативную паузу. По крайней мере, в южном коридоре, кроме платформы, больше ничего не шевелилось. Камеры пулеметов теперь вполне зрячие, движения не регистрировали. Впрочем, ждать наверняка недолго, перегруппируются и опять полезут. Установка у них одна, людишки должны безжалостно уничтожаться. Значит, ждем. Для второго наката тоже кое-что припасено. А пока ждем, можно и помародерить. Диспозиция теперь была простая. Обойма сидела, развернувшись фронтом к южному тоннелю, готовясь плотно встретить. Кто за колонной, кто на печку залез. Кто на кране уселся, то и вовсе под потолком в переплетении труб. У каждого бойца по две-три позиции припасено, причем на разных уровнях, а то и больше. Отстрелялся – сменил, отстрелялся – сменил. Каждый свои помнит и использует только их, больше ничьи. Тут все просто. Механизм позицию засекает, фиксирует у себя в мозгах. И спустя время, нужное для передачи данных, остальные железяки ее тоже знают. А единожды вскрытая позиция уже опасна – Могут и для профилактики туда запулить, даже не наблюдая противника. Как раз тогда, когда предыдущий боец свалил, а ты прибежал и уселся. Вот и готова тушка, но его нахрен так рисковать. Словом, здесь Серега был спокоен, куда больше его интересовало другое, причем не просто интересовало, а не шуточно тревожило. Как платформа смогла обнаружить мины на потолке? У машин только два способа опознания лазерный сканер и аппаратура обратно рассеянного излучения. Но лазерник, даже обрисовав контуры мины, не смог бы ее распознать. Висит болванка и висит. Поди знай, что там внутри. А сканер плотности не пробьет свинец. И значит, ВВ тоже не увидит. Как тогда? Неужели что-то новое на вооружении появилось? Пока ждали второй контакт, провел короткую перекличку. Все спокойно. Даже ранений нет. Бойцы дисциплинированно ждут второй акт марлизонского балета. Случился, правда, один небольшой форс-мажорчик, но уже был устранен. Самый мелкий член обоймы отличился. Ну да ладно, ему простительно. Испугался, запаниковал. «Перед самым подрывом, как дернет от меня, только пятки засверкали. И в цех!» – доложил Страшило, выйдя на командира. «Мы ушли-то не глубоко, метров сто. И он эту сотку лучше всякого спринтера отмахал. Я его только на выходе успел ухватить». «Чего это он?» – удивился Серега. «Выстрелы услышал». Да и лязгало, дай боже. Как раз, кажется, техника в цех начала заходить. Испугался. Причем не за себя, а за Железного. В наушнике было слышно, как Артем усмехается. В общем, я ему сказал, что его разлюбезный дядька-дровосек паука снял, живой-здоровый, в засаде сидит. Успокоился. Спит теперь. Ты внимательно за ним следи. Еще раз настропалил наушника Сотников. Он оказывается вон какой шустрый. Нам Железный голову снимет, если с пацаном что случится. Сначала тебе, а потом и мне заодно. Этот танк смирный-смирный, но если в ярость придет, хрен установишь. Слежу. Ухмыльнулся мудрый и отключился. Час ожидания пролетел как минута. Бездельничать не приходилось. То перекличка, то еще раз проверить, перепроверить, все ли правильно продумал. То дозарядка, то за бойцами наблюдал, которые под руководством второго зама мародерить полезли. Потом на площадку. Числышно, ступая по решетчатым металлическим ступенькам, поднялся Букаш. Принес долю командира. Семерку Патриков в ленте и немного медицины. «Без эксцессов?» — на всякий случай спросил Серега, хотя сам видел, что работали ребята аккуратно. Гришка кивнул. «Мы на открытое это пространство не лезли. Там часть дуболомов на выходе успели вправо уйти. За угол. Из галереи не видно, платформа не сечет. С них и поснимали. Паук, кстати, там же валяется». «Да, дровосек нормально сработал. Надо ему благодарность навесить. Я, честно сказать, обсракался самую малость». Кинул Серега, принимая мешок. «Сколько тут?» «Немного. Я отсыпал. Вдруг ты нужду испытываешь. Остальное под печку перенесли. С5, средний ряд». Серега хмыкнул одобрительно. «Там теперь богатство. И, кажется, нужно снова закладку делать. Куда им полтонны семеры с собой тащить?» Развязав мешок, он сунул руку в его темное нутро и вытянул наружу кусок пулеметной ленты. 61-62 шестьдесят через одну. Неплохо, но и не вот прям восторг. Хотя, что еще от паука ожидать? 93 третий? Ноль до да хрен по вдоль как говорит Знайка. Игольник только у кадавра встречается. Следом из мешка показалась медицина. Бинты, турникет, адреналин, гемостатик. И то хорошо. Медицины, как и патрона, всегда мало. Я... Мелким, помню, все не мог понять. Зачем железякам медицина?» Запихивая меж тем аптечку себе в рюкзак, пыхтел Гришка. «Помнишь, в садике еще поспорили? Ты говорил, что нет у них аптек. А я говорил, что есть. У меня прям яркое воспоминание. Мы ж тогда в первый раз не подрались». «Это я говорил, что есть», — улыбнулся Серега. «Да, было дело. Тоже помнилось что-то такое. Хоть и без подробностей». «Да не, точно я!» — запротестовал Букаш. «Мне отец рассказывал». «Да это мне, батя, рассказывал. У тебя отец зубник. Ему откуда знать?» «Ладно, ладно», — примирительно буркнул Гришка. «Я, честно сказать, не больно помню. У полка, кстати, ящик аптечный полон, все чейки забиты». Серега кивнул. «Конечно, полон. Где расходовать?» «Аптечка у механизма — это так, резерв. Все для тех же кадавров. Если бой организм свою уже пользовал, так есть у машины, которая рядом воюет». Забрал, замотался и дальше. Но здесь, на мертвых горизонтах, боев не бывает. Поэтому и тратить некуда. Тем более паук — это не младшие пехотные классы, у которых самое необходимое. У паука птичка расширенная, там много чего интересного. Вот и не понадобилась охота. Вспомнив давешний Гришкин вопрос, начал было Сотников. Сейчас еще раз встретим, наколотим. И вдруг, сбившись на полусловие, замолк. В Восточной Галереи. Приглушенное расстоянием, гулко хлопнула сигналка. Следующее мгновение, ухватив тележку с наваленным на ней железным хламом, он уже волок ее с южной стороны площадки на восточную. Гришка мгновением позже сообразив, чего добивается командир, подключился. Уперся плечом, навалился, поднажал. С визгом, полося по ребристому металлу с заклинившим колесом, телега встала на нужное место, прикрыв площадку со стороны Восточной Галереи. Так вот чего они ждали! Подмоги. Серега длинно выматерился. Эх, сраный ты командарм, бля. Не допер сразу, зачем машинам пауза. Расположился тут. Победителем себя почувствовал стратег Хулев. Но вот и дождался. С двух направлений. «Обойма! Внимание!» Упав за телегу, торопливо зачистил он. «Меняй позиции. Все, кроме Одина и Медоеда. Оборона по линии печей номер восемь. Злодей расставляй. Растягивай по фронту. Букаш, засадных. Маньяк». «Хватай знайку, снимайте самоделки с минного поля, тащите в запасную галерею, ставьте за ребра, не просто так раскидывайте. Мудрый, сворачивай лагерь, уходи глубже. Быстро, быстро, быстро! Работаем!» Букаш, грохоча ботинками по лестнице усвистел, да и в цеху движуха наметилась. Серега, проводив взглядом, мотыляющиеся пятна и кафонари, вырубил подсветку у УПЗО и, припав к прикладу пулемета, напряженно уставился в черный зев восточной галереи. «Одному эту орду не сдержать!» «Но хотя бы время выгадать, хотя бы минут пять. Он пять. До позиции вражины подбираться будут минут десять, да потом еще и постреляемся с ними столько-то. И это время сейчас маньяку со знайкой нужно, чтобы минное поле разобрать и на запад отволочь. И выложить так, чтобы машины...» Тут он исходил из вновь открывшихся умений механизмов распознать начинку болванки, «не смогли их с расстояния выбить, потому и прятать за ребра. Ситуация требовала мгновенного реагирования». Но это было пока все, что пришло на ум. Впрочем, второй сюрприз готов сильно загодя. Тут много импровизировать не понадобилось. Но если не прокатит, тогда драпать обоймы по галерее назад. Уступами отходить. И с каждой новой засадой забирать какой-то процент противника. Только так и появится шанс. Хотя теперь все зависело от количества. Подвалит еще пара платформ. И все. Без толку. Километра не пройдут. Там же в транзитной обойму и задавят. В галерее посветлело. И по пятачку на выходе запрыгали пятна подсветки. Как он ожидал, первой вынырнула платформа. Передние щиты по фронту, задние частично борта закрывают. Следом, сразу рассредоточившись, горохом посыпала пехота. Считать ее Серега не пытался. Попробуй, спей. Но контроллеров оказалось куда меньше, чем ожидал. Десятка три, может, чуть больше. Причем все вместе, и кадавры, и механизмы. Следом из галереи выбрались два кентавра, пара пауков. И на этом все. И у Сотникова немедленно забрежило подозрение. Больно уж странным оказалось совпадение по количеству. «На южной дорожке есть кто? Из тоннеля пошли?» – запросил он. «Сам выход сейчас не видел», – загораживала колонна Ю-11. «Но кого-то же злодей на это направление поставил, должны видеть». «Пусто», – ответил Одноглазый. «Я на южном кране. Никого». Серега хоть и надеялся именно на такой ответ. Бешено надеялся. Отчаянно все же почувствовал, как от радости сердце заколотилось. Не подмога это, те же самые. С южного направления не получилось, там и мины торчат, и рубеж, через который лезть опасно, а восточное направление чисто. Видимо, есть переход из южной галереи в восточную, вот и перебросили силы, а южную осталось поврежденное ППК сторожить. Так это же совсем другой калинкорд, товарищи. Приподнявшись на колено, он опустил ствол вниз, и высадил по кучке кадавров, бегущих влево к колонне С-11. Осколочно упал пологой дугой, угодил чуть правее, чем хотелось, но парочку достал. И, скорее всего, наглухо, хлопнула почти вплотную. Немедленно нырнул за телегу, снизу уже отреагировали, поливали площадку в несколько стволов, Серега в вглубь, к стене печи. Скрылся, самое время дергать отсюда. Выдернув пару эфок, отправил их одну за другой вниз — Хлопки отвлекли противника, наверняка заставив залечь. А Сотников тем временем, пригнувшись, пробежал по куполу печи и спрыгнул на западную сторону, сразу оказавшись укрытым от вражеского огня ее огромным корпусом. Сзади вдруг рвануло гулким треском, и Серега злобно ухмыльнулся. «Опоздали, суки!» И в след простыл. Перевалившись в сливной желом, он съехал вниз, до самой ванны, и здесь... Упятившись назад и чуть правее залег, затаившись под вагоном на путях. Карбафо с обоями!» Ткнул пальцем кнопку, зашептал он. «Кто среднюю дорожку держит?» «Ставр, на связи!» «Лежу на вашем направлении, под составом в районе С-9. Отстреляюсь, буду отходить. Не зацепите!» «Принял!» Вытащив из-под сумка аккумулятивную, Серега запихнул ее в подствольник. Противник теперь веером расходиться будет, забирать все пространство по фронту от стены до стены, по одной-двум дорожкам двигаться глупо, контроль за флангами можно потерять, а потом и в мешок угодить, если обойдут. И раз так, значит его сектор наблюдения тоже пересекут. Лежит он в тени, под накидкой, отмечущихся по цеху прожекторов платформой укрыт. Почти не видим. Самые благоприятные условия. Едва подумал... И впереди, за десятой печкой, на которой только что сидел, обозначилось движение. Он видел их по вытянутым серым теням на полу. Трое или четверо, кадавры и четырехсотый, судя по габаритам. Одна из теней на полу была прямоугольной. Организм держал щит. Что-то мало их. Если разбиваться, так на три равные части. в Четвером, что ли, пойдут? Хорошо бы. Коль так, есть возможность одного за другим пощекотать. И тут же, увидев, как теней на полу изрядно прибавилось, с досадой выругался. Теперь за печью шевелилась целая толпа, и особенно выделялась разлапистая тень кентавра. Разбились на три группы, каждая давит свою дорожку, перестреливая. Будет появиться возможность и соседнюю. Логично, оптимально. И эти, похоже, готовили бросок на южную. Перехватив поудобнее рукоять, Серега влип глазом в коллиматор. Пойдут, скорее всего, до колонны Ю-11, перпендикулярно его сектора, как в тире. И только там расследоточатся, занимая южную дорожку. Пока будут пересекать открытое пространство от пищи до колонны, пехота за кентавром укроется, за его щитами. 70 миллиметров брони которых не то что подствольник, даже дровосек не возьмет. Ловить нечего, но и торопиться он не собирался. Открытого пространства метров сорок, мало ли, вдруг оплошают. И угадал. Как бы ни был широкий кентавр, всем уместиться за ним не удалось. Все-таки 11 единиц пехоты, три из которых КШР-500, тоже ничего себе по габаритам. Группа подвинулась, и замыкающими отдельно шли два четырехсотых, которых своим щитом пытался укрыть кадавр. Курям насмех. Серега, нащупав их меткой коллиматора, ухмыльнулся. Даже и одному дуболому за щитом организма прятаться проблематично, а здесь они втроем пытаются. Впихнуть невпихуемое. Прицельная точка уже стояла на башке правого КШР, за которым Серега и вел сейчас ствол. Однако стрелять пока нельзя. Выстрелишь — сразу засекут. И кентавр из него душлаг сделает. Стрелять в последнее мгновение, когда основная группа за колонну уйдет. Вот только тогда и появится секундочка. «Ребят, предупредить!» — мелькнула мысль. «С южного крана сектор между колонной и печью должно быть видно. Одноглазый, будь готов. Сектор между колонной u 11 и печью u 10 Чуть слышно про он. «Могут пройти». «Уже торчу туда!» — Шепнула в ухе Макс бдил. Группа между тем добралась до Ю-11, и тут его поджидал сюрприз. Кентавр, проводив укрывающихся за ним контроллеров, сам уходить не стал. С колонны, он раздвинул щиты и, вытащив стволы пулеметов, уставился в пространство перед собою. «Ах ты ж сарай чугунный! Прикрывать отстающих вздумал!» Пару мгновений Серега еще колебался, стрелять или нет. На данные, услужливо подкинутые памятью, решили вопрос. Сдвинув прицел на кентавра, створ щитов, Сотников даванул спуск. Граната, хлопнув, ушла, а он, дернув ствол на КШР, выстрелил на скидку. Едва точка в коллиматоре коснулась черепа. Граната не прошла. Двухтонник засек и сразу сомкнул щиты. Но расчет на то и был. Выстрел забрал его внимание, заставил отвлечься от местности. Секунда, а КШР уже валялся с разбитым черепом. Обработав результат, кентавр дернул пулеметами, выводя их вместо старта гранаты, и короткой очередью, искоряющей рикошетами, спорол тьму под платформой. Только никого там уже не было. Укатившись сразу после выстрела, Серега вскочил на ноги и рванул вдоль состава, оставляя его между собой двухтонником. «Троих за пять минут! Ай да карбофос! Ай да сукин сын!» У восьмой печки его встретил ставр, блеснул фонариком из-за ванны. Серега свернул, подскочил, плюхнулся рядом. «Где злодей?» «К печке Е-8 ушел». Комод указал правее, к южной стене. «Вдоль линии фронта мотается». «Твои как устроились?» «Енот за вагонетками справа лежит. Жопа вон торчит, видишь?» «А прапор левее забрал. Колонна С-8». «Сейчас пойдут». Ободряюще хлопнув его по броне, сказал Сотников. Комод, переживая косяк, даже теперь не глядел на командира, а чуть в сторону, и он воспитывать его не собирался. Тем более, что и бой пока идет, любо-дорого. Прервался, прислушиваясь. Справа от мостового крана грохнул слонобой одноглазого. И сейчас же Макс, выйдя на канал, доложил. «Минус пятисотый. Ухожу на средний кран. Точка остался. «Много их?» — спросил Ставор. Серега мысленно, откинув еще одного КШР, только что раскуроченного снайпером, помотал головой. «Два паука...» Два кентавра, четырехсотых и пятисотых по восемь, платформа одна и организмов штук 15, а может и меньше. «Ну — Но это же справимся? — полутвердительно спросил комод. — Будем очень стараться, — хищно оскалился Серега. После того, как понял, что с востока не подмога, а лишь остатки, и настроение изрядно подскочило. — Не вот прям силы несметные, вполне по зубам обоим. — Все, бдите тут, я рядом, если что. Со средней дорожки уходить не стал, но до пятой печи отодвинулся, Нужно было спокойное место в тылу. Теперь общее руководство пойдет, координация. А отсюда удобнее всего рулить». Связавшись с замами, получил расклад по силам и средствам. На северной дорожке сидела Трое с Букашом, плюс Гоблин усилением. На средней — то же самое. Старший стабор. Дровосек сидел тут же, на верхней площадке колонны С-4. И это злодеевское решение Серега полностью одобрил. «ППК, с большой вероятностью, именно здесь попрет». Ей здесь просторнее, поэтому самый тяжелый боец тут и нужен. А будет нужда сменить направление, так пробежался по площадке, и уже на северном торчишь. Здесь же не только глубоко в тылу угнизился и одноглазый. На южной же сосредоточилась четверо, плюс точка. Маньяк со знайкой уже в галерее. Ставят, но снять не успели, только половину. Но и тоже на руку. Вышли такие машины на южную дорожку, приближаются. Дойдут до мин, там их и прихлопнем. Появились и данные по противнику, и здесь, приняв информацию, сотников удовлетворенно кивнул, все как и предполагал, по центру ППК, 6 дуболомов и 4-5 организмов. Северная кентавр, паук по 3 кашер обеих видов и те же 4-5 киборгов. Южная же пока молчала, но путем нехитрых вычислений он получил паука с кентавром, четверку кадавров и по 2 кшер. Данные занес на схему в коммуникатор, постоянно перед глазами, чтобы мозги еще и этим не забивать. Минут пять всего понадобилось, чтобы получить информацию. А с передовой пошли уже первые, пока еще пристрелочные контакты. Сначала по северной дорожке, а затем и средняя подключилась. Согласно докладам, на северном направлении машины вышли в район десятой колонны и уже мелькали там, передвигаясь в рассыпную от укрытия к укрытию. На средней же довели по-другому. Вдоль железнодорожного полотна, на котором замерли цепки вагонов, осторожно ползла ППК, за которой укрывалась живая сила, а шестерка дуболомов двигалась по левой стороне, между печами и северными колоннами. На юге пока молчали. «Карбофос злодею, что у тебя?» — запросил Серега. «Мелькают, но далеко. Колонна Ю-11. Две сотки с гаком. Пока ждем». — отозвался Паша. Как подойдут к минному полю, сигналь. «Принял». «Командиры групп. Работаем пехоту». «Постоянный отход», — выдал он приказ. «По изменению численности немедленный доклад. Тяже, Вам пока молчать. Точки. Работу разрешаю». «Мои срезали одного», — тут же отозвался Букаш. «Киборга шлепнули». «Учитываю», — ответил Сотников, тыкая пальцем в планшетник и минусуя кадавра северной дорожки. «Вот и ладно. Вот и хорошо. Теперь только выдержки набраться и шаг за шагом выполнять задумку. Самое главное — увести механизмы глубже от девятых печей» а там можно и медоеда соди нам подключать. Следующий час прошел в непрерывном отступлении. Шаг за шагом, уступами, под прикрытием дружественного огня. Отстрелялся, отошел. Отстрелялся, отошел. При этом держать линию, не допускать разрывов, не давать противнику продавить соседа глубже и разорвать фронт. И вот это непосредственно командирское. Серега не то чтобы употел координировать, но понервничал зрядно А как иначе? Его бойцы на передовой дерутся, стоят под огнем, сдерживают, а у него даже завалящего подвижного резерва нет, чтобы на острое направление перебросить. Те шестеро, что могли бы взять это на себя, необходимы в другом месте, жизненно необходимы. Сейчас они бездействовали, но в нужный момент войдут. К тому же и тяжелые молчат, выгадывая момент, и пацанам сейчас, ох, куда как не сладко. Большое преимущество обоймы было в том, что после каждого отступления боец занимал новую позицию, еще не засеченную машинами. И каждый раз огонь шел с нового рубежа, неожиданно. И несмотря на то, что у механизма имелось такое мощное подспорье, как лазерный сканер, который рисовал объемную карту и подмечал изменения на местности, все же возможности их не безграничны. Информационные платформы которая обычно брала на себя вычислительной мощности, оперативно обсчитывая пространство, строя 3D-модель в реальном времени, у машин сейчас не было. Не готовились к бою, не ожидали людишек на горизонте. Да, карту местности общими усилиями они наверняка построили, но вот обновлять ее с требуемой частотой уже вряд ли успевали. И значит, не могли быстро распознать засаду. Самой большой проблемой оставалась ППК. Из имеющегося вооружения уничтожить ее можно только клюквой, Да и то еще вопрос, справится ли гранатомет с активной защитой платформы. Разве что дополнительными целями мозги перегрузить. Но этих базук в обойме всего две, и Серега берег их на крайний случай. Впрочем, даже 12-м калибром людишки могли нанести повреждения, лишив ее гляделок. И потому платформа вперед не лезла. Она работала в общем строю, в поддержке. Снимала выстрелы подствольников служила укрытием для кадавров, да и просто неимоверно увеличивала плотность огня. Но Сотников прекрасно понимал – это лишь до поры. Наступит момент, когда платформа будет на острие. И жизненно важно не допустить этого момента. К исходу первого часа машины добрались до линии восьмых печей. Обойма к этому времени, сохраняя фронт, отошла к седьмым. И хотя без потерь, но ранения уже пошли. Но и успехи радовали. Минус кашер 400 по центральной дорожке. Минус кашер 500 на северной. Минус два кадавра с юга. Кроме того, Точка ухитрился повредить паука, всадил в триплекс «Затрудни визуальный обзор» и разбил сенсоры лазерного радара, лишив возможности щупать местность. Этот контроллер плелся теперь в хвосте и работал узкоугольной прицельной оптикой. Это ограничивало его боевые возможности. Вести обстрел приходилось, получая координаты цели от сотоварищей и лишь потом нашаривать прицелами. Но он все еще оставался опасной тварюгой. И Серега уже раз десять успел поблагодарить того, кто наверху, перуна там Модина или еще какое воинское божество, что нету машин резервов. Будь их больше, давно выдавили бы в галерею, а там и размазали. У восьмых печей машины сделали паузу. И, оценив потери, сменили схему работы. Если раньше легкая пехота двигалась от укрытия к укрытию, прикрываясь только своим огнем, тяжелые же механизмы при этом старались высовываться поменьше, то теперь... Не видя встречной работы крупного калибра, они осмелели. Пехота пошла вперед, прикрытая тяжелыми пулеметами, и какое-то время ребята носу не смели высунуть. Но именно этого Серега ждал. Плотно кроют, башку не поднять! прокряхтел букаш в наушнике. Пятисотые на подходе. Сейчас залпом с блока врежут. Командир, нужно кентавра заткнуть. Он открыт. Злодей карбофосу. Перебив его на канале, обозначился Пашка. С моего направления уходят. На среднюю дорожку оттягиваются. Серега удивился, но мимолетно анализировать странность некогда. Там Гришку, того и гляди, порвут. Пожалуй, пора тяжем подключаться. Карбофос тяжелым. Работайте. Цель Тавер. Приняли. Бухнул Железный. И тут же переадресовал. Рома, начинай. Отвлеки на себя. Я подключусь. Пока тяжи кромсали двухтонника, вернулся к первому заму. Уяснить непонятку. Злодей, что у тебя? Ушли на Северную. Повторил Пашка. До минного поля не дошли. «Все?» – не поверил Серега. «Вроде как. Никого не наблюдаю. Контактов нет». «Ставр!» Подтверждаю, У меня прибыло». Отозвался комод. Он умолк на секунду. В наушнике послышались короткие очереди ПКМ и доложил. «Минусуй кадавра». «Хенкель! Росич! На среднюю шустрее!» – скомандовал Серега, одновременно убирая со схемы еще одну единицу. Финт механизмов был совершенно неясен. Уйти с дорожки, открыть фланг. «Нахрена?» Впрочем, обдумывать некогда. Изменение обстановки требовало немедленного реагирования. Нужно усиливать центр и отодвигать весь фронт. «Злодей, Тундра, уходите в район С-5. Точку не забудьте, он на кране. Ставр, будь готов отодвинуться. Железно освободиться, прикроет». На севере, обрывая летящие голопом мысли, вдруг рвануло. И в наушнике бешено взревел дровосек. Готов! Кентавр минус, командир. Гоблин его с фланга сиканул. Он щиты-то и перенес, а я в бочину. Отлично, Паша. Паука видно? Нет, эта сука за печью затаилась. Понял. На центральное направление шустрее. Свяжись со Ставром, надо прикрыть. Принял. Карбофос, Букашу. На связи. У тебя притихло? Пока да. Уходи к пятой печи. Принял. Фух. Двигая пальцем по схеме, в который раз перегруппировал бойцов, теперь на центральной дорожке больше всего народа скопилось. Ну так и врага здесь вдвойне прибыло. Сейчас дровосек с гоблином усядутся, прикроют 3-1, и Ставр с ребятами к пятой отойдет. Значит, пора и командиру до 3 оттягиваться». Закрыв планшет, он подхватил пулемет, вскочил и, стараясь держаться так, что между ним и передовой всегда оставалось укрытие, ныряя между кучами хлама, громоздящегося вокруг, передислоцировался к третьей печке. Пока бежал, обдумывал непонятку: Все ж какого хрена машины с южной ушли? Неужели опять смогли мину углядеть? Или просто решили центральную группировку усилить? Уж не планирует ли прорыв? Ударит разом, ведь и продавить могут. Пожалуй, пора Одина с медоедом выпускать. Как бы не хотелось скопытить до того момента еще одного двухтонника, придется рискнуть. Соображения здесь были такие. Каждая потеря тяжелого механизма с лазерным сканером на борту — это уменьшение общей процессорной мощности группировки. И тем самым уменьшение скорости построения объемной карты местности. До сих пор противник имел пять механизмов, работающих на общее дело. Но после повреждения «Паука» и уничтожения «Кентавра» их осталось три — Какова вероятность, что они перестали обрабатывать тыл и отслеживают только переднюю полусферу? Ответ на этот вопрос открывал возможность задействовать засадные группы. Связавшись со Знайкой, точного ответа не получил. Но научник подтверждал вероятность. Фронт они держат, с тыла территория чиста. Так зачем разбрасываться, если все мощности нужны именно впереди, где вредные людишки засели? Туда и нужно смотреть. Противник меж тем останавливаться и не думал. Люди отодвинулись... Сели по линии пятых печей, их контроллеры, продвигаясь вперед, уже выбрали часть расстояний, подобравшись к седьмым. Они снова давили, но уперлась и обойма, наращивая огневую плотность, забирая все внимание на себя. Самое время. И, выйдя на Букаша, Серега дал отмашку засадным группам. Третий этап марлезонского балета. Пора заканчивать. Сидя в полной темноте и слушая грохот выстрелов за остальными стенками, Медоед успел и поволноваться, и порадоваться успехом обоймы. И подосадовать. Они там бьются, а ты сиди, жди. Весь спектр эмоций, словом. Боец ПСО железный. Полный имеет право помандражировать. Другое дело, что во время боя оно куда-то на второй план отходит. Нужно уметь себе задавить. Но пока ждешь, кирпичей в штанишке успеешь отложить, не без того. Ожидание смерти хуже самой смерти. И потому, когда пришла команда, облегчение почувствовал неимоверное. Неизвестность закончилась. Теперь только бой. «Выходим», — коротко скомандовал он. Поправил на плече ремень Милкора и еще раз повторил. «Не разбегаемся, не кучкуемся. Держимся в пределе видимости. Встаем на позиции, бьем. Мой выстрел первый. До меня не думайте даже. Кентавр сдох. Поэтому первоочередная цель — паук и кашер. Паука я забираю, остальных вместе по возможности». Бойцы отделения, Серега Шепот и Артем Береза, уже сидели у печной заслонки. Осторожно, чтобы не завизжать железом, Артем потянул вверх засов, и Серега, зашипев от натуги, принял на себя все ее пятьдесят кило. Массивная собака. Тут, конечно, командир удивил. Когда Карбафос сказал, что их место в печке, что Сашка, что Стас рты от удивления пораскрыли, но выслушав и уяснив, должны были признать, что план стоящий. Закрыться в печах, подождать, пока фронт глубже уйдет, а потом вылезти и в тыл ударить. Понятно, риск есть, но куда без него в боевой работе? Конечно, для уменьшения вероятности обнаружения пришлось и попотеть. Заслонку выхода на сливном носике оборудовали мощной балкой засова, чтобы изнутри запираться. Внутри печи натаскали свинцовых пластин, обложились ими, словно больной гачичниками Лазерником не прощупать. Все отверстия у печки закрыты, и сканер излучения теперь внутри живое не видит. Шах и мат дуболомы. Бесшумными тенями, вывалившись наружу, укрылись за ванны. Сориентироваться. Букаш, отдав команду, довел, что механизмы работают уже в районе седьмых печей. Теперь нужно и место подобрать, и с соседом слева скоординироваться. Ударить в жопу нужно синхронно, иначе весь план на смарку. Это командир во время инструктажа раза три повторил, и кулачище свой продемонстрировал. «Медоед Одину. Работу начал. Вышел в эфир Сашка». «Один принял. Аналогично». Отозвалась с той стороны. «Связь есть. Уже хорошо. Значит, и Стас жив. Не вскрыли их». Вытащив планшет, «Медоед» шустро пробежался по карте, прикидывая позиции. «Лучше повыше подняться, чтобы обзор был. Девятая колонна, пожалуй». «Очень симпатично выглядит. Хлама вокруг много. Добраться несложно». «Короткими перебежками. Шепот первый. Мы кроем. Потом береза. Потом я». Скомандовал он. Готовы? Пошел. На то, чтобы добраться до колонны, ушла пара минут. Навстречу летело. Дружественный огонь совсем не дружественный. Тут Мерфи тысячу раз прав. Но не сказать, чтобы сильно. Мерфи. Законный Мерфи. Шутливый философский принцип, который формулируется следующим образом. Все, что может пойти не так, пойдет не так. В данном случае озвучен один из законов для боевых действий. На то, чтобы подняться, еще половинка. На исходе третьей минуты тройка сидела на верхней площадке, откуда открывался замечательный вид на спины контроллеров. Четверо кадавров, два пятисотых и три четырехсотых дуболома и паук. Пехота короткими бросками пробиралась вперед, а паук все еще торчал у седьмой печки. До него было недалеко, в пределах досягаемости Милкора. И у Сашки от предвкушения аж ладошки вспотели. «Сейчас, блядь, дадим жару!» «Медоед на позиции. Колонна С-9. Верхняя площадка». Доложился он. Один готов. Печь С9 купола Почти одновременно пришло от Стаса. Тоже успел, курилка, и в ответ словно бальзам на душу. Работайте, братья! Поднявшись на колено, Сашка вскинул Милкор. Щиты у паука сейчас были вскрыты и развернуты, выставлены вперед, прикрывает фронтального огня. Спина полностью обнажена. Зеленовато поблескивая во тьме, виднелись вращающиеся блоки стволов, от которых плескало длинными факелами огня. Ряды коробов по бортам, гибкие металлические рукава, питавшие боезапасом эти адские машинки. Механизм, коротко дергая корпусом, бил длинными очередями, укрывая атакующую пехоту плотной стеной свинца. И Сашка, представив на мгновение, каково сейчас пацанам на той стороне, почувствовал мрачную злобу. В барабане 6М433, а здесь одного достаточно. Барабан провернулся, первый выстрел ушел в цель. Синхронно, выполняя приказ, начали работать и бойцы. Не дожидаясь попадания, Сашка выпустил еще, повесив в воздухе разом три гранаты. Болванки одна за другой вошли в бронированный корпус, накрыв механизм облаком вихрящегося огня. «Готов!» Повернул ствол, Сашка отработал и по пятисотым, торчащим за восьмой колонны. Местность, и без того изрядно задымленную, затянула вовсе уж плотной пеленой. Но он все же сумел разглядеть их угловатые корпуса. По одной гранате каждому, пробивая тыловую броню, выжигая внутренности, превращая в бесполезный хлам. «Минус два организма!» Слева, сажая частыми одиночками, злобно выдохнул «Береза». «Четырехсотый кадавр!» — отозвался справа шепот. «И сейчас последнего!» На центральной дорожке вдруг едва различима в грохоте очередей зашипела РПГ. Рвануло со смачным грохотом и в цеху, будто солнце зажглось. Защищаясь от света, вырубился у ПЗО. Слева от центра дунуло обжигающей волной. Что-то там ревело. Рвало и сухим треском визжало рикошетами. Платформа! Платформе каюк! перекрывая этот адский кагал восторженно озарал береза. Один сделал! Мы тоже вскрылись. Уходим! Крикнул в ответ медоед и, развернувшись на месте, рванул к лесенке. Следом за ним, забрасывая за спины калаши, побежали бойцы. Получив команду, Один распыляться не стал. Противника на его направлении много, но есть одна, самая крупная цель — платформа. Услыхав, что ППК пошла по центру, Стас ухмыльнулся. Командир именно так и предполагал. Потому и дала гленя. Впрочем, в печи было темно, как в могиле, и дед с Карабасом его кровожадную улыбку не увидели. Едва выбравшись наружу, увел бойцов прямо, до следующей печки. Группа, словно призраки, скользя меж громоздящихся агрегатов, подобралась к c 8 и умостилась на верхней площадке, не вылезая на купол. Здесь, оглядев поле внизу, Один еще раз прикинул варианты. Оглень — гостинчик для платформы. Дровосек, скрипя сердце, отдал. Видел Стас его физиономию, когда он с трубой расставался. Жмот. Но и у деда с Карабасом помил кору. Со всей обои мы собрали. Совокупной огневой достаточно, чтобы и платформу обработать, и обоих двухтонников. А если повезет, не повернется воинская удача жопой, то и 500 им достанется. «Медоед на позиции, колонна С-9, верхняя площадка», — квакнул наушник. Стас, похватившись, не доложился, а командир-то ждет, присовокупил. «Один готов работать, печь С-9 с купола». «Один, медоед, работайте, братья». «Пошли!» — скомандовал Стас. И упав, плащмя пополз на самый пик, торчащий массивным колоннам электродов. С вершины купола, несмотря на то, что цех изрядно уже был задымлен, позиции противника просматривались. Пехота еще кое-как, но платформу проглядеть невозможно. Утвердившись право от печи С 7 она время от времени, раздвигая щиты, плескала короткими вспышками тяжелых пулеметов. Ткнув пальцем в двух тонников, работающих слева от печки, Стас знаками показал пацанам. «Работайте туда, после меня». Сам же, сняв РПГ, привел в боевое положение и, вскинув на плечо, выцелил корму ППК. Впервые в жизни он держал на мушке такого крупного зверя. И ощущение, надо признать, было бесподобное. С папой-то все больше по сейфам шарились, бои редко когда бывали. В общем, грохоте выстрелы было почти не слышно. Но платформа с сучьевыми все же смогла засечь и даже отреагировать попыталась, Оружейные блоки начали поворачиваться по вертикали, пытаясь встать на цель. Корпус пошел по горизонтали, перенося щиты. Но гранате понадобилось куда меньше времени. Шипя, как злобная кобра, она угодила в корму. И все. Лишь дымовым облачком пыхнула. На какое-то мгновение Стас даже испугаться успел. Оно как впустую. Не сработало. Внутри платформы вдруг оглушительно рявкнуло и сквозь воздухозаборники плюнуло огненными факелами. Огонь с ревом рванул под потолок, лизну переплетение кабелья и труб. Верхнюю часть корпуса сорвала с поворотного круга и завалило направо, раздавив разом троих кадавров. Щиты, вращаясь, словно вентиляторы, на бреющем полете ушли вперед, срезав пятисотого торчащего в укрытии, а слева уже долбили из мелкорнов пацаны, саживая гранаты в кентавра и паука. Отбросив трубу, Один подхватил пулемет, пихнул на лоб отрубившийся УПЗО, и сквозь обжигающий ветер, душ от полыхающей платформы, открыл огонь по растерявшейся пехоте. Внутри в душе то ли пело, то ли рычало на высокой ноте что-то торжествующе бравурное. «Все, что поснимаем, предлагаю здесь же и занычить». Голос Гришки в наушнике горел восторгом. Командир, да это же просто. Мы с тройным превосходством справились. Там одного боезапаса, центнеры. И как вернемся, обязательно экспедицию за грузом выслать. Как слышишь, прием. Сотников старательно убирая со схемы квадратики и треугольнички, условное обозначение противника коротко гукнул в ответ. Все потом. Сейчас бы за докладами поспеть. Бой фактически завершился. Контроллеров добивали, зажав котел. И доклады по минусам шли со всех сторон. Собственно, тут и осталось... Организмов штук 6 до да механизмов пяток. Попав под перекрестный огонь, они как-то очень быстро заканчивались. Первая платформа из галереи так и не выползла, хотя признаки жизни подавала. Наверняка у нее в операционке зашита возможность анализа ситуации. Если проклятые людишки только что положили всю группу, куда там в одиночку соваться? Лучше тут постоять. Скромненько, в уголке. А в не тронут. Злодей Карбофосов «Двое кадавров минус». «Принято». «Букаш Карбофосу. 500 и четырёхсотый». «Принято». «Один Карбофосу. Трое кадавров. Двое четырехсотый, 501. «Чисто. Цели не наблюдаю». «Принято», — ответил Серега. «Неужели все? «Угадал». Последняя отрывочная очередь на северной дорожке, и в цеху наступила тишина. «Злодей Карбофосу. Цели не наблюдаю». «Букаш Карбофосу. Движения нет». «Ставр Карбофоса, по центру чисто». «Принял», — сказал Сотников, снимая со схемы последний треугольничек. «Остаемся на контроле. Ждем». «Пересчитаться по людям. Подбить ранения и повреждения». Пока, открыв вкладочку «Потери противника», подсчитывал результаты, недоверчиво похмыкивая. Пошли доклады. Потерь нет. Максимум — легкие ранения. Того по покасательно задело. Этого слегка контузило. Получалось как-то слишком уж невероятно». Тут даже не тройное «куда там». Тут, пожалуй, пятикратное превосходство перемолотили. Таких столкновений у обойма еще не бывало. Правда, оставалась последняя платформа, но рыпаться на нее смысла нет. Выставить охранение в ту сторону, собрать трофеи, организовать схрон. И найти проход между Южной и Восточной галереей, по которому машины засаду обошли. А там и до тайных троп рукой подать. Так и получился образцово-показательный. Серега протянул руку к тангенте. «Выйти на канал и поздравить обойму с победой». Но джунгли решили иначе. Звук возник, как всегда, неожиданно. И в короткое мгновение, поднявшись до самого верха, молотом ударил по напряженным нервам, заполняя цех оглушительно ревущей сирены. И, как всегда, ее бесстрастный, безучастный голос не обещал ничего хорошего. «Прорыв горизонта. Предельная концентрация. Ртуть, свинец, сероуглерод. Неизвестное соединение. Коэффициент проникновения 0,9». «Внимание!» — Серега вскочил, привычным движением бросая руку к подсумку на правом боку и замер. В голове полыхнуло одно единственное слово — «платформа». Промашка Ставра все же дала о себе знать. Теперь это не просто замешкался, теперь это была смерть. Пока бойцы будут валяться, закутавшись в кульки, платформе ничего не стоит пройтись по цеху. И подмести одного за другим, не сумев выполнить приказ, кому-то подписал приговор обойме. Тот самый шанс. Один из тысячи, которого так боится любой командир. Любой боец ПСО, прорыв газового агента в момент боя, по злейшему закону подлости, выпал именно сейчас. Понял это и Ставр. Ставр, Карвофосу. Комод 31 выходил по командирскому каналу, один на один. Голос у него был сиплый. Он, решаясь, отчетливо понимал, на что идет. Командир, ну в общем, мой косяк не исправлять огляни меня. Мелкор по пути заберу. Пусть бойцы Одина оставят у печки». «Сядь на выходе. Наверняка пойдет зачищать. Перегрузи целями. Шесть из Мелкора один за другим. Только потом РПГ судорожно зачистил сотников. Умом он понимал, что именно Ставру исправлять свою ошибку, но вот сердцем...» Серега Исаечкин был в обойме с первого дня. Притерлись, приросли. И шансов, выполнив задание и вернуться невредимым, у него практически не оставалось. Не завалите ее в одиночку, тем более в лоб. И значит, караулить будет до последнего, чтобы она в цех не поперла, и укрыться серебрянкой не сможет. «Я справлюсь, командир. Ждите. Прорыв горизонта. Предельная концентрация. Ртуть, свинец, сероуглерод. Неизвестное соединение. Коэффициент проникновения 0,9. Внимание!» «Обойма! Укрываемся!» — скомандовал Сотников. «Используйте печи по возможности. В печи лезьте!» Ну вот и все. Теперь каждый сам за себя. Сорвав с головы шлем, он одним движением напялил противогаз, запахнул полы шинели и плащ серебрянки, стянул под горлом завязки. Привычно хлопал себя по животу и бокам, проверяя отсутствие дырок. Могла ведь и шальная зайти, в горячке боя не заметишь. И, подмяв полы, упал на металл площадки, чувствуя, как бешено колотится сердце. За круглыми окошками противогаза он видел, как постепенно густеет вокруг серая пелена — застилая видимость и отгораживая от окружающего мира, замыкая в коконе своих мыслей, своего страха. Боец ПСО при всей своей нечеловеческой подготовке всего лишь человек. Страх и он испытывает. Другое дело, что умеет его подавить. С этим сложности никогда не возникало. Аутогенная подготовка в Академии изрядно поставлена. Психотерапевтическая методика, направленная на восстановление динамического равновесия гомеостатических механизмов человеческого организма, нарушенных в результате стресса. Закрыв глаза, Серега задышал, равномерно, сосредотачиваясь только на дыхании, за шкирку выкидывая с головы тревогу, успокоиться, унять пульс, отвлечься, погрузиться в спокойствие и безмятежность. Только так можно переждать прорыв «Агент Альфа» сведя жизнедеятельность к минимуму. Что же это за дрянь такая, что может проникать куда попало? Надо спросить у наушников подробности. Они же изучают, если живы останемся. Спокойствие, безмятежность, сон. Спокойствие, безмятежность, сон. И, уплывая уже куда-то в пелену отрешенности, он услышал, как на восточной оконечности цеха один за другим захлопали гулкие выстрелы. Тук-тук, «Тук-тук!» Серега очнулся сразу, едва стукнуло в первый раз. Организм хоть и торчал в ступоре, но какие-то его системы четко отслеживали окружающее. «Тук!» Не раскрывая глаз, смысл, если снаружи тьма кромешная, он прислушался. Не машины, точно. Звук был какой-то робкий, беспомощный. Что-то скреблось внизу, стуча по металлу, и раз от раза постукивало все сильнее. тук «Тук-тук!» Идентифицировать на слух не получалось, и он, нащупав шлем, щелкнул кнопкой фонаря. Серый туман почти расселся. Концентрация уже не опасна. Луч пробивал его насквозь, упираясь в потолок высвечивания лианы трубы кабелей. Сев, Серега осторожно скинул капюшон, стянул противогаз и надел шлем, одновременно включая УПЗО и подбирая лежащий рядом пулемет. Звук шел снизу, из-под площадки. Перехватив Скарпа удобнее, он поднялся и, осторожно подобравшись к краю, перегнулся через перила, нащупывая стволом источник. Внизу, першись лбом выпуклый железный бок печки, обхватив голову ладонями, сидел Ставр. Как бы не хотелось поверить в невозможное, ведь выжил, смог. Он все же продолжал стоять на месте. Ставр был жив, но его поза уже все объяснила Сереге. Объяснила красноречивее слов. Комод вдруг выпрямился, запрокидывая голову, и, дернувшись вперед, с гулким стуком ударил лбом в металл. И снова, и опять. Альфа-агент пожирал его изнутри. И сейчас он был сосредоточен лишь на той жуткой боли, что терзала мозг. Попав под прорыв альфы, человек терял любые способности к разумному мышлению. Оставался только инстинкт базовой функции. Именно инстинкт и привел его сюда умирать. Серега знал свои дальнейшие действия. То, что воспитывал в нем наставник, чего он так боялся, что гнал от себя, надеясь на могучий русский авось, все же настигла его. Это была его обязанность, командира. И передать ее он никому не мог. Да и кто принял бы? Пулемет, грохнув прикладом, сполз на пол. Стрелять в своего товарища из оружия, которым только что убивал врага, это было неправильно. Почему так, он не знал, и не мог объяснить. Просто чувствовал. Непослушной, какой-то ватной рукой Серега выдернул из кобуры пистолет. Весил он, кажется, полтонны. Он держал ствол на цели, но все еще медлил, слыша, как мечутся в голове мысли. Может, обойдется? Может, есть какой-то выход? Ставр, разогнавшись, в очередной раз ударил головой о железо. Закапало. Кровь стекала по его щеке, повисая на подбородке крупными тягучими каплями и, отрываясь, падала на броню. В голубом луче фонаря она была черной. И не было иного выхода. И образцово-показательного не получилось. И не дождется уже Катерина. И тогда, сжав челюсти до скрипа, Серега выдохнул, словно ныряя в прорубь с ледяной водой, их давил спусковой крючок. Этот долгий день не закончился одной смертью. Когда после безуспешных попыток вызвонить Мудрого, Серега выслал людей... Они обнаружили Кирюху, лежащего в своем гнезде в глубоком обмороке, и научника, разбившего голову о бетон. Ребенок был завернут в плащ Страшилы. Второго плаща у Артема не было.